Малахит. Малахит – камень яркой, сочной, жизнерадостной и шелковисто-нежной зелени. Окраска его изобилует светло-зелеными, почти голубыми оттенками до темных густозеленых тонов с характерными черноватыми отливами, именуемыми плисовыми. Малахит передает все тона и полутона зеленого цвета. От греческого «малакос» мягкий или «малахс» мальва, листья которые по цвету похожи на окраску самоцвета, Малахит упоминался у Плиния под названием Молухитис. Плиний писал, что камень себе непрозрачен, но плотнее и темнее, чем изумруд, и свое название ведет от цветка мальвы. Однако прелесть самоцвета не только в окраске, но и в разнообразной текстуре — ленточной, струистой, концентричной, лучистой, звездчатой, с переслаиванием и переливанием различных построек. Древние греки украшали Малахитом роскошные здания и залы. В Древнем Египте из него изготовлялись камеи, амулеты, украшения. Всемирную известность камень получил после открытия крупных месторождений в конце XVIII века на Урале. Правда, он был известен там еще с 1635 года, но использовался тогда как медная руда. Недавно открыты новые месторождения Малахита в Казахстане. Но открытие самоцвета произошло еще в незапамятные времена. И, как говорит Алкинди, его месторождение находится в одной пещере и горах Кермана, город и область юго-востока Ирана, среди рудников меди. Он густо зеленый, и на нем видны зеленые глазки и полумесяцы. В дни владычества персов находили большие куски малахиты, из которых удавалось выделывать сосуды. Затем необходимые куски его постепенно стали уменьшаться, пока совсем не иссякли. Беруни, А... Собрание сведений для познания драгоценностей, минералогия, Москва, издательство Академии наук СССР, 1963 год, страница 238. Открытие уральских месторождений произошло во время строительства новой столицы российского государства. Знатные люди наперебой старались перещеголять друг друга в убранстве домов, крупные куски малахита начинают использоваться в качестве декоративного материала. И особенно этому способствовало открытие в конце XVIII века метода русской малахитовой мозаики. В 60-х годах во время посещения АЭС-паласом Гумешевского уральского рудника было открыто два типа малахитов — бирюзовый, к полированию весьма способен, и плисовый, изнутри и снаружи разлучист, цветом темен, тяжел, богатея первым, на поверхности как бархат, а на изломе как атлас. Мне часто снится каменный цветок средь гор, хранящий тайны родовые. Я глажу малахитовый листок, как таинство руками молодыми. Натечная форма и полощатый узор являются главной прелестью малахита. И это приводило к тому, что яснополощатый бирюзовый малахит ценили в пять раз дороже плисового, у которого натечные узоры были плохо различимы. Но метод русской мозаики позволил выявить узор натечника и подчеркнул его в крупных изделиях – вазах, каминах, колоннах. Изделия, которые предполагалось декорировать малахитом, изготовляли из мягкого камня, мрамора или сланца. Затем готовили тонкие малахитовые плитки и располагали их так, чтобы они складывались в единый продолжающийся узор. От таланта мастера-художника зависело, каким образом пустить главный узор – и как подчеркнуть им форму всего изделия, а порой даже и интерьера комнаты, к примеру, комнаты Малахитового зала Эрмитажа. После наклейки на изделие каменной фанеры и создания единого узора изделие подвергается шлифовке. Примером прекрасной работы по методу русской мозаики может служить большая ваза с четырехугольным верхом, выполненная по рисунку архитектора Гальберга в 1839-1842 годах в Екатеринбурге. На ножке малахитовой вазы приплетаются темно-зеленые узоры, напоминающие сердцевину дерева. Они прорезаны черными жилками и обрамлены светло-зеленой каймой. А выпуклые ножки, идущие по низу чаши, собраны так, что рисунок создает впечатление мягкого зеленого плюща. Из малахитовых изделий наибольшей известностью пользуется малахитовый зал Эрмитажа, который после пожара 1837 года был отделан по рисункам архитектора Брюлова. На отделку зала потребовалось 125 пудов гумешевского малахита. Колонны зала и особенно малахитовые камины изумительно по красоте и рисунку. Каждая колонна и камин вырезались из одного монолитного камня. Замечательные колонны у алтаря в Исаакиевском соборе. По краям царских врат стоят восемь малахитовых колонн, по четыре с каждой стороны, высотой около 10 метров, а по диаметру 42 двух сантиметров. Около же самих врат стоят небольшие лазуритовые, но и эти небольшие, имеют высоту около 5 метров и 62 сантиметров в диаметре. Малахитом обложены колонны здания храма Дианы в Эфесе, Древняя Греция, которые позднее были перенесены в Константинополь для украшения храма Святой Софии. Хочется еще упомянуть и месторождение Элатского камня, находящегося неподалеку от города Элат на крайнем юге Израиля. Согласно иудейской легенде, здесь были когда-то копи царя Соломона. Считалось, что амулеты из малахита, благодаря заключенным в этом камне силам, защищают от опасности маленьких детей. Чем светлее малахит, тем красивее он после полировки. Своеобразие рисунков и оттенков придают изделиям из него чарующую красоту. Из малахита изготовляются шкатулки, коробочки, чаши, пасхальные яйца, вставки для колец и подвесок, столешницы. Пришедшие из глубины веков малахитовая гемма египетской работы с головой богини Изиды – до наших дней производит неизгладимое впечатление. Если верить легендам, то малахит может сделать человека невидимым, а тот, кто пьет из малахитовой чаши, будет понимать язык животных. Малахитовая шкатулка моей бабушки, дивной красы, с чуть дрожащим зеленым светом, полозоревым золотым накрапом стенам и темно-вишневому потолку, обладала необыкновенным свойством. По ней как бы метались прозрачные зеленые сполохи, А еще над ней внутри ее как бы двигался, струился такой же мягкий дымчатый свет, правда, чуть гуще и несколько ярче. Его излучали колокольца малахитов, те самые каменные цветки, в которые уральский камнерез вдохнул жизнь. Думается, именно отсюда кудесник камня, его певец Данила Мастер и сошел на странице книги «Малахитовая шкатулка». А может, из народных сказок и преданий, коими богат и плодороден уральский край, но, скорее всего, писан он с натуры. Ведь слава Седого Урала не только в богатстве его подземных кладовых, но и в деяниях людей огненного труда, искателей, добытчиков и каменных дел мастеров. Божовский герой избыли. Жил на лесной реке Режа в деревне Колтажи старинной уральской фамилии Крестьянин. В малолетстве нашел он на приточной реке Положихе богатый самоцвет. С той поры и завлекли его диковины с солнцем внутри камешки. Увлечение перешло в страсть, стал малец горщиком, добытчиком камня, научился искусству огранивания самоцветов, в чем впоследствии проявил недюжинный талант и природное дарование, и не только в огранке, но и в резьбе. Имя умельца стало нарицательным, а звали кудесника камня Данилой Кондратьевичем Зверевым. Именно с ним в гранильных мастерских Екатеринбурга и познакомился Божов, где просиживал недели и месяцы, любуясь его неповторимым искусством. Род Зверевых представлял непростое, а ветвистое генеалогическое дерево, как выросшее из змеевика камня, но с живыми листочками и сущими. Отец Данилы, Кондрат Зверев, был выжигальщиком угля на Невьянском Демидовском заводе. Уголь выжигал и малахит добывал. Шесть сыновей его известны на Урале как отменные добытчики, камнерезы, старатели, огранщики и гранители. В Государственном Эрмитаже России в Санкт-Петербурге хранится бесценный экспонат – карта бывшего Союза СССР. Выложена она яшмой, нежно-розовым радонитом и светло-зеленым амазонским шпатом. Отмечая стройки пятилеток, сверкают на ней тысячи драгоценных камней. Гранили их известные мастера, среди которых одним из первых значится Григорий Зверев. Им с братом Алексеем в свое время было поручено огранить и рубиновые звезды Московского Кремля. Во многих музеях хранятся работы братьев Зверевых. Манера резьбы и огранки у них разная, но штришок один, будто одна рука над самоцветами колдовала, да только под разное настроение. Рука не рука, а мысль, видно, Данила мастера, переданная сыновьям, при них и осталась. А может и не мысль вовсе, а частица его души, та самая, что так камню необходима. Ведь камень без души и не камень вовсе, а безликий валун — идол, так сказать, каменный» а камень с душой — человек, бог, цветок, олицетворение возвышенного, бессмертного, вечно живого. А как же ныне ты с тем зверевским деревом живы ли, не зачахло ли оно? К радости нашей живет. Земля российская по-прежнему поет и кормит его своими соками, и не только поет, но и омолаживает. А среди ветвей, морозом ядреным, да ветрами свежаками зелеными растут веточки толщиной, почитай, с мизинец, а то и потоньше его, и ничего с ним не деется, выживают характер-то дерева не занимать стать. В старейшем на Урале поселении, в селе Мурзинка, что в Екатеринбургской же области, на речной улице и поныне проживают потомки славного рода зверевых. Одного из них Иваном прозывают. Иван и решил, по выходу на пенсию, создать в Мурзинке минералогический музей имени академика Александра Евгеньевича Ферсмана. Лежит в нем под стеклом соцветия лучистых камней, густых, сумеречных, по цвету каштаны напоминающих. На этикетке написано, Друза Марионов и Полевых Шпатов. Находка ученицы третьего класса Зверевой Тани, маленькой, 1973 год. Таня маленькая, внучка Ивана Зверева, внучка Данилы Мастера. Находится в музее и самоцветы, представляющие ощутимую зримую тайну, тайну Земли, ее чудо, чудо видимое и осязаемое. Чем больше рассматриваешь, тем более становится оно фантастичнее и прекрасней. Представьте себе, спокойный осенний омут – из холодных глубин которого неведомой силой таинства выбился на поверхность и застыл на ней теплый пламень, пламень необычный, а ограненный и окрашенный бледно-желтым сиянием луны. Этим самоцветом является берил, нежнейший камень, зародившийся в пигматитовых жилах из поров берилия. Десять лет собирал образцы для музея Иван Зверев. В нем собрано многое из того, чем знаменита Мурзинская земля, аметисты, шесть разновидностей гранатов, голубые топазы в кристаллах и огранке, гелиадоры и аквамарины, друзы горных хрусталей и марионов, кристаллы полевых шпатов, альбиты, артаклазы, клевеландиты, декоративные художественные и поделочные камни, яшмы, агаты, халцедоны, сердолики. И еще один музей есть на территории Мурзинки, и этот музей находится под навесом два разверева и открыт он для всех в любое время дня и года.